Глава 9. Ресторан Башня это огромное заведение в европейском стиле в самом центре города, со швейцаром на входе и парковщиками. О свидании с Ильдаром к счастью или нет, случиться было не суждено. Осматривая жужжащий, набитый посетителями зал, хмурясь и пожёвывая губу, Дауш: "Дела здесь явно получше, чем на Илии. А посетители вообще отдельная тема. Это место не для всех". Очень не для всех. Мне показалось, что я видела парочку знакомых лиц, но они наверняка мое лицо уже забыли. Все эти люди, они для меня чужаки, никто. Им всем было от меня что-то нужно. До того, как я перестала иметь хоть какие-то права в своем браке. Всем было что-то от меня нужно. Я не знала, что с этими просьбами делать. Мне было девятнадцать лет. Пусть я и провела сидий этих и подобных людей всю свою жизнь, они для меня никто. Никто до него, никому не было дела до простушки Миры. После него и подавно. Интерьер выдержан в изумрудно-бирюзовых тонах, напоминающих о море и свежем морском бризе. В этом и есть задумка. Высокие потолки украшают сверкающие подвесные люстры, На окнах тяжёлые портьеры. Фирменный логотип красуется на посуде и приборах, буква Д в серебряном круге. Я знаю точно, где его видела. Спокойно. Сердце колотится уже минуты 3. Минуты 3. Не могу слова вымолвить, а по спине бегут мурашки. Чей это ресторан? Спрашиваю, давленно выглядывая из-за плеча администратора. Мы входим в один большой холдинг, отвечает он, поправляя мой бедж и отдёргивая мой жакет. Кто владелец, не знаю. Что у тебя с лицом? Волосами прикрой. Трес у головой, сбрасывая прядь себе на щёку. Мне выдали форму: брюки и жёлтый жакет, рубашку и чёрную бабочку. Тебя что, муж побил? У меня нет мужа, говорю отстранённо, кивая на забитый людьми зал. У вас всегда так? Мои глаза скользят по лицам, отбрасывая нить перебирая, перебирая, перебирая чужие глаза, чужие черты. Всё не то. Прекрати. Не могу. Я знаю, это его ресторан. Каждый третий бизнес в этом городе принадлежит семье. Об этом знаю даже я, но это место, эта бирюзовая остановка так похожа на на гостиную нашего мира его дома. «Его? Нет, не нашего. Вдруг я его увижу. Вдруг он здесь, совсем рядом. Я могу его не заметить, пройти мимо. О, Всевышний, прекрати!» «Нет, сегодня оврал», — поясняет администратор, щелкая пальцами перед моим носом. «Под нос держишь в левой руке, подаешь правой с правой стороны». Быстро инструктирует он, прижимая мой локоть к боку и регулируя положение моих пальцев. Вот так держи. Если у тебя что-то попросят, запомни и скажи мне, больше ничего не делай. Просто носи тарелки и забирай пустые. Поняла, шепчу, собирая вместо этого пляшущие мысли. Честно сказать, все эти простые на первый взгляд вещи не такие уж и простые. Я боюсь подорвать авторитет Эльдара в этом месте. Всё-таки он выдал мне кредит доверия. хоть и через шантаж. Мне заплатят очень хорошо, если доработаю до закрытия. Я надеюсь, у Тины есть запасной план на случай, если я не справлюсь. Но я буду очень стараться. Половину аренды обещала оплатить Вати, которая теперь живёт с нами. Она заняла комнату, а мы с Тиной спим на диване. Моя жизнь теперь одно сплошное общежитие, но мне нравится у Тины. И я Боюсь опять остаться одна, как в тот день. Не успеваю погрузиться в себя, потому что следующие 2 часа только и делаю, что нашу тарелки. Возможно, я чуть-чуть скучаю по сонной Наиле. Официанты в этом месте невидимки, на одно лицо. К этому амплуа за последнюю неделю я привыкла. Хотя поймала на себе изумлённый взгляд одной знакомой, но она наверняка решила, что сошла с ума. Столик номер 15 просит ещё приборы. очитываю быстро, глядя в свой блокнот. А женщина возле камина просит пересадить её ближе к окну. О, и столик всем просит воды. Быстро отнеси это за девятый. Они уже 40 минут ждут. Пыхает он мне очередной поднос. Мне кажется, я близка к тому, чтобы постичь значение эпитета в мыле. Скольжу по залу из подстижка, разглядывая всех подряд. А когда возвращаюсь назад, прихватив пустую тарелку, вижу его. Вернее, Я вижу его охрану. Я знаю этих парней. Двоих из них. Один из них это Максут. Эффект сокрушительный. Я просто замираю на секунду, распахнув глаза и смотрю, смотрю, смотрю, жадно. Марат. Он входит следом. Я будто падаю на качелях, вцепившись в свой поднос. На нём джинсы и рубашка, идеально сидящие. Его волосы отросли и падают на лоб. На лице самая настоящая борода. Я не знаю, что мне делать. Я не могу перестать на него смотреть. У меня в животе холодок. Он такой заблудтый, смотрит в свой телефон, забывая, где вообще нахожусь. Все системы в моём организме начинают работать с утроенной скоростью. Сердце колотится, руки тоже. По спине стекает капелька пота. По ногам бегут мурашки. Всю это сметает ледяной поток, прокатившийся по венам, когда я вижу его компанию. Это Севишни. Это Зара и Аид. Зара в чёрном платье и с распущенными волосами, и с коллекционным колье на шее. Их появление не осталось незамеченным. Шептания слышу даже за своей спиной. Меня он никогда сюда не приводил. Я даже не знала об этом месте. Быстро забегаю за угол и прижимаюсь спиной к стене, закрыв глаза и громко, очень громко дыша. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Марат Джафаров, я тебя ненавижу. Ненавижу. Ненавижу. Я каждый проклятый день умираю и возрождаюсь, как чёрта феникс, думая до бесконечности о нём. А нас, а он Разгуливает по ресторанам со своей любовницей, будто ничего не случилось, будто меня и не было. Но я есть. Сжимаю зубы и швыряю под нос на стол рядом с другими. Минуту решаю, что мне делать, потом разворачиваюсь и отправляюсь в зал. «Тина, я надеюсь, у тебя есть запасной план?» Вспоминаю о том, что не взяла мину. «Плевать. Что будет есть на ужин, мой муж, я уже знаю». На остальных мне плевать. Чувствую ослепляющую злость, а это сильно туманит мозги. Но я знаю, что мне ничего не будет. Просто знаю и всё. На моих щёках проступают красные пятна, а сердце продолжает колотиться, особенно когда я оказываюсь рядом с их столиком. Зара и Аит ведут беседу. Мой бывший муж делит внимание между ними и своим телефоном. Добрый вечер. «Приветствую миролюбиво и фальшиво. Меня зовут Мира, а я сегодня буду вас обслуживать». Марат резко вскидывает голову и за секунду успевает изучить всю меня. Мое лицо, мою форму, мою обувь. Делаю то же самое, смотрю на него всего, сжав зубы и сощурив глаза. Ненавижу. Эта борода делает его старше, делает его агрессивнее, делает его красивым, очень красивым. Он выглядит потрясающе. Как молодой хищник, сильный, здоровый и опасный хищник. Ненавижу это. Хочу коснуться его, потому что имею право. Нет. Не имеешь. Ненавижу себя. Мира, твою мать, что не доит, и я перевожу на него глаза, просто титаническим усилием вырвав их из плена чёрных глаз своего. бывшего мужа. В горле пересохло. Я начинаю дышать чаще, чувствуя повсюду его глаза, даже отвернувшись. Прозару вообще забываю, обо всём забываю. Это была плохая идея. Я готова принять заказ, припловато говорю о еду, доставая свой блокнот. Что насчёт меню? Брачно интересуется он, бросая на брата быстрый напряжённый взгляд через стол. Я вижу, что Аид нервничает, и это странно. В общем, плевать мне. Меню закончилось. Огрызаю супаивным, нагло задирая подбородок. Может, хоть карту винную принесешь? Не менее зло огрызается он в ответ. Нет. Отрезаю, стуча ручкой по блокноту. У меня другие столики, побыстрее. Какое блюдо дня? Очень-очень вкратчиво спрашивает мой собеседник. Посмотри в интернете. Сижу я. Ты самая дерьмовая официантка города. Какой ресторан такой и официантка, что у тебя с лицом? Прерывает нашу перепалку низкий хриплаватый голос, от звуков которого у меня по затылку ползёт холодок. Бы, страдальчески выдыхает Ай, проводя рукой по лицу. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Перевожу глаза на него, лиля себе успокоиться. Его глаза белись моё лицо колючий и чёрный сглатываю и чеканю не твоё дело кто пустил тебя сюда всё так же низко и хрипло спрашивает он думаешь я искала тебя выдыхаю изумлённо он молчит я злюсь ещё больше реши и я его искать меня что не пустили бы ненавижу я ненавижу Чувствую, как жжёт глаза. Резко смотрю на Аида и Рявку. Определились? Блюдо дня. Рявкнут он в ответ, смотря то на меня, то на своего брата. А что будет твоя потоскуха? Осоведомляясь, тоже глядя на его брата. Блюдо дня. Наконец-то подаёт голос Заря. Игнорирую её. Мне плевать на то, что она будет. Мне на неё вообще плевать. Чудно. Бросаю я ей и ухожу, не трудясь принять заказ у него. Двадцать минут спустя я возвращаюсь под носом и бутылкой вина, которую подобрала сама. Принцип был очень простой. Я взяла первую попавшуюся из самых дорогих. В последнюю очередь ставлю тарелку перед Маратом и объявляю «приятного аппетита». Он поднимает на меня глаза. Очень мрачно и спокойно. Улыбаюсь самой искусственной улыбкой, на какую только способна, и говорю. «Не знаю, ешь ли ты своих сородичей?» Но мы никому не скажем. Он проводит языком по зубам и смотрит тарелку, где на подушке из листьев салата лежит порезанное на ломтике свиное сердце. Можно мне мои чаевые? Любезно осведомляюсь, сжимая и разжимая ладошку перед его носом. Твои чаевые у поверенного, сообщает он. А вот это удар в самое сердце. Он называет чаевыми «возвращенное мне преданное». Горло сводит спазм. и я не успеваю запрятать свои эмоции. Они расцветают на моем лице опущенными уголками губ и слезами обиды на глазах. — А знаешь, — говорю, откашлившись, — затолкай их себе в задницу. Мой следующий муж обеспечит меня всем. Разворачиваюсь на пятках, собираясь покинуть это место раз и навсегда. На мое запястье вдруг сжимают горящие сильные пальцы. «Марабля — Марабля! — шипит Аид, ударяя по столу рукой. По моей руке бегут мурашки. Кожа горит. Нет. Не трогай. В панике пытаюсь забрать свою руку. Он выпускает моё запястье и молниеносно перехватывает чуть выше локтя. Резко дёргает на себя так, что наши носы почти соприкасаются. Я перестаю дышать, роняя собственную ладонь на его плечо. Под моими пальцами стальной каркас. Его тело напряжено. На моём лице его дыхание. Его глаза смотрят в мои. Потом смотрит на мою скулу. Я спросил, что у тебя с лицом. Хрипло напоминает он, сильнее сжимая мой локоть. Упала. Так же хрипло шепчу в ответ, теряя силы и молю. Отпусти, Марат. Он смотрит на мои губы, потом снова в мои глаза. Я закрываю свои и уже жалобно прошу и не требую. Отпусти. Что ты здесь делаешь? Повелительно спрашивает он. Его слышу только я. Мы так близко, а я так скучала. Заткнись. Работаю. Отвечаю быстро, не открывая глаз. Ты уволена. Отпусти. Открой глаза. Нет. Марат, предупреждающий, гаркает Аид где-то за кадром. Открой глаза. Делаю, как он велит. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Ты непослушная мера. говорит мой муж тихо, касаясь губами моей щеки пониже того места, которое познакомилось с преславутым двухтомником. Появишься рядом со мной ещё раз, и я тебя отправлю в соседний город. Поняла меня? Моя губа поджимается и предательски дрожит. Не появлюсь, сипло скрепучи обещая ему, дрожа с головы до ног. Ненавижу тебя. Ты мне не нужен. Он шумно тянет воздух. проводя носом по упавшей на моё лицо пряди и резко отталкивает от себя со словами исчезни отсюда силой сглатываю глядя на его профиль и пятись назад убегаю придерживая рукой свою взбесившееся ноющее сердце